Патрульные, неуклюже пошатываясь, сделали первый шаг. Зрелище было жутковато. Словно офицер и ретивы юнкера разом лишились воли, превратившись в безвольных кукол. Киллес вдруг понял, что так она собственно и случилось. Он заставил себя досмотреть все до конца. Патруль дошагал почти до перекрестка. Затем все разом опустили руки. Офицер удивленно обернулся, что-то сказал юнкерам. Затем как-то неуверенно пожал плечами. Николай стало страшно. Во время болезни ему казалось, что бояться нечего и некого. Но тогда в нем говорила болезнь. Теперь же... Кем он стал? Хозяином древней силы подластной бегущего солнцу? Или слугой? Вещи едва заполнили половину рюкзака. За эти месяцы имущество Килюса пополнилось. Кроме немецкой бритвы, подаренной Макаровым, только несколькими книгами, купленными на бугенистическом развале. Лунин забежал в университетскую библиотеку, надеясь заставить там Кагарова, но Евгения Георгиевича не было. Николай вспомнил, что начался учебный год, и профессор наверняка читает лекцию в одном из университетских корпусов. Он решил оставить Кагарову записку, но затем спохватился. Завтра, чем бы ни закончился его замысел, все его знакомые немедленно попадут под подозрение. К полковнику Колтышеву он все же зашел. Было бы странно если Лунин не нанес прощальный визит начальнику объекта. Впрочем, тот спешил на службу, и прощание оказалось коротким. Больше видеться было не с кем. К Плотникову Николай решил не заходить, опасаясь, что выдаст себя в разговоре. Он готовился уничтожить то, что Миг создавал в эти сумасшедшие месяцы. После, когда все кончится, Плотников поймет все сам. Может быть, поймет. Весь день Николай маялся, а к вечеру его начало томить беспокойство. Вдруг подумалось, что Макаров может обмануть. Даже не обмануть, просто не успеть достать обещанное. Адские машины не входили в снаряжение красных шпионов. Николай помнил из считанных в детстве мемуаров, что Макаров почти не имел связи в Харькове, действуя на свой страх и риск. Кьюс чуть было не решил пойти прямо на квартиру, где жил капитан, но вовремя спохватился, сел за стол во дворе и, положив перед собой часы, принялся ждать. Наконец, в половине девятого он встал и не спеша направился к университетской горке, где стоял бронзовый каразин. У памятника основателю Харьковского университета стояло несколько лавочек. На одной из них уютно устроились две старушки, о чем-то оживленно переговорились. Николай тут же прикинул, похоже ли эти бабушки на агентов контрразведки. Но решил, что выдавать его Макаров не станет. В крайнем случае, Николай мог ожидать пулю в спину, Но едва ли красный шпион не воспользуется шансом уничтожить канал. Нет, Макаров не должен обмануть. Оставалось одно — ждать. По сторонам Лунин решил не оглядываться. Тем более вокруг было безлюдно, если не считать говорливых старушек и прихожанок, возвращавшихся с вечерней из Успенского собора. Бояться нечего. Он ни в чем не виноват. Просто сидит и отдыхает рядом с памятником столь популярного в Харькове Василию Назаровичу Каразину. Николай закрыл глаза и попытался ни о чем не думать. Вечер был еще по-летнему теплым, а вдали со стороны вокзала слышались паровозные гудки, где-то неподалеку стучали колеса пролеток. Николай Андреевич, господин Лунин, Келюс открыл глаза, оглянулся. Он мог ожидать кого угодно. Рабочего паренька с адской машиной в мешке, интеллигентного старичка с бомбой в потертом кожаном портфеле. Перед ним стояла Станислава Чарова. В первую секунду Николай подумал о диком совпадении, но затем заметил в руках у поэтессы большой черный саквояж. «Вот, значит, почему приказу эта девица рылась в бумагах Мика. Гуляете, Стася?» «Я... я не гуляю», — Чарова с трудом взглотнула. «Я должна ровно в девять передать вам...» И она протянула Николаю тяжелый саквояж. Крюс усадил Стасю на скамейку и открыл замок. В саквояже лежало нечто, напоминающее измеритель напряжения. Имелась даже шкала с бессильно повисшей стрелкой. Сбоку находилась, находилась небольшая тугая рукоятка. «Вам просили передать», — Чарова перешла на шепот. Вс «Все как велели. 15 минут. Вам желали успеха». «Николай Андреевич, я все правильно сделала». Я. я ведь не умею. Николай поглядел на сжавшуюся от страха девушку, в эту минуту ничем не напоминавшую прежнюю жеманную и толную поэтессу. И ему стало жалко бедную Стасю. Вы все сделали правильно, мадемуазель. Да что с вами? Вы же поэта, а шпионе так романтично. Секретное свидание с таинственным молодым человеком недалеко от старинного собора в мягких вечерних сумерках. Я. «Боюсь!» – зашептала она, нервно ломая пальцы. «Он, Макаров, он страшный человек!» Кирюс не стал спорить. Красный шпион тоже воевал, как умел. Когда я приехала в Харьков, меня хотели арестовать. Кто-то донес, что я помогала большевикам. Я им не помогала, Николай. Однажды выступила в Кронштадте перед матросами. Макаров меня спас, но потом велел познакомиться с Михаилом. Сказал, что работает на контрразведку. Все стало ясно. Но Кирюс внезапно понял, что если его замысел удастся, Стася сразу же станет опасной свидетельницей. Если девушку не пристрелит Макаров, то от контрразведки и точно не уйти. Значит, он, Лунин, готов пожертвовать и Стасей. Вы знаете генерала Тургула? Антона Васильевича, вчера восхлипнула. Михаил нас знакомил. Сегодня он сказал, что господин Тургул должен на днях приехать в Харьков. Там что-то случилось на фронте. Ой, я, наверное, не должна была этого говорить, да? Николай облегченно вздохнул. Приезд командующего ударной группой облегчал дело. Вам будет опасно здесь оставаться. Найдите Тургул Астаси и попросите его помочь вам уехать. Скажите, что я его очень прошу. А если он вдруг откажется, передайте, что я прошу об этом в память о Михаиле Корфе. «Запомнили?» черва молча кивнула. «Ну, Стаси!» — подбодрил Елунин. «Мы же романтик, беном. Как это будет, по-вашему? Тайны силы добра находят брешь в бастионе сил вечной злобы. Таинственный принц из страны Грааля!» «Какой вы все-таки злой, господин Лунин!» Пойтесса невольно улыбнулась. «Спасибо вам, Николай! Храни вас Господь!» Николай подождал, пока она исчезнет в наступающих сумерках а затем еще раз заглянул в саквояж, щелкнул замком. Неожиданно для себя в эту последнюю ночь Лунин заснул сразу и спал крепко, без сновидений. Проснулся он, когда солнечные лучи уже добрались сквозь немытые стекла до самых дальних уголков комнаты. Миг должен был подъехать с минуты на минуту. Рюкзак был собран еще вечером, осталось одеться. Кирюс натянул свои старые джинсы и штормовку. Костюм, подаренный Макаровым, Аккуратно повесил в плотяной шкаф. Маскарад кончился. За забором прогудел клаксу на и на крыльце появился миг. Вместо мундира с золотыми погонами на генеральном инспекторе была модная куртка с тремя полосами на рукавах, почему-то свитер. «Надевайте, Николай!» Плотников взлёг из сумки другой свитер и кинул к келюсу. «Там ведь уже ноябрь, забыли?» Лунин действительно забыл. Он натянул свитер, осторожно взял рюкзак и оглянулся. На миг стало жаль покидать свое спокойное убежище, куда ему уже никогда не вернуться. Лугин спрятал ключ под половичок, подмигнул рябку с любопытством выглядывавшему из-за угла и, не оглядываясь, пошел к калитке. В машине, кроме молчаливого шофера, был лишь Ухтомский, который казался совершенно спокойным и даже слегка улыбался. Миг поторопил водителя и через минуту автомобиль сворачивал на епархиальную, откуда уже рукой подать до чугунной ограды технологического. Николай сидел молча, чуть прикрыв глаза, стараясь ни о чем не думать. «Все и так ясно. Три поста. Первый — у самых ворот». В ворот стоял усиленный караул. Поручик и четверо солдат. Впрочем, доставать документы не пришлось. Откуда появился Колтышев и, поздоровавшись, махнул руку поручику, а затем пожелал всем счастливого пути и откланялся. Кьюз облегченно вздохнул. Первый пост позади. У двери в кирпичный корпус Николай вспомнил скучающего офицера Костю, мысленно загадав, чтобы этот симпатичный парень оказался на месте. Миг первым перешагнул через порог, Крюс вошел вслед за ним и тут же увидел Костю. Но ни одного. Рядом стояли трое солдат вместе с и унтером. «Бумаги, господа!» Костя старался говорить как можно более сурово, но получалось у него не очень удачно. Миг сунул ему какой-то документ. Офицер вздохнул и достал записную книжку в черной обложке. «Все правильно. Полковник Плотников, штаб с капитаном Ухтомский и господин Лунин. 3 сентября в особую лабораторию. Оружие имеется?» Килис понял, что здешние порядки и в самом деле ужесточились. Впрочем, Мик тут же вмешался, ткнув пальцем в документ. «Мы спешим, Костя, там же все написано». «Да-да, как это я не заметил». «Текс...» — У вас, господин полковник, револьвер и нож. — У господина штабс-капитана револьвер, а у вас, господин Лунин... — Ядерный фугас, — вырвался у Келлюса. Он чувствовал, что процедура проверки уже успела безмерно утомить кость. — Какой? Ядерный? — зевнул тот. — Видно, забыли вписать. — Господин полковник, вы не говорили обо мне. — Говорил Кивно но ведь вам нельзя на фронт, Вы же ком... вас же комиссовали. «Я же не в санатории, прошусь!» Офицер нервно звакнул рукой. И Николай заметил, что на правой ладони у Кости не хватает трех пальцев. «Извините, господа, тошно здесь. Я ведь боевой офицер, а меня превратили в тыловую крысу!» «Нет, хуже! В цепного пса, в барбоса, в бобика!» «Да чего уж там!» «Привет, праправнука!» Костя обреченно покачал головой и вновь махнул искалечной кистью. Лунин поспешил перешагнуть порог. И на этот раз обошлось. Он глубоко вздохнул и чуть заметно напряг кисти рук. Толчки крови усилились, в ушах привычно зазвенело. Знак на груди подтяжелел, налился тепло. Документы, господа. Третий пост возник неожиданно. Там, где прежде стоял часовой, их встречали два офицера и шестеро солдат. Что случилось? Шедший впереди плотников явно удивился. Извините, господин полковник, приказ... Начальник патруля, пожилой подполковник, приложил руку к фуражке. «В связи с последними событиями». Миг нетерпеливо протянул документ. Тот долго изучал его, сверял с какими-то списками. Затем, к удивлению, Килюса извлек из нагрудного кармана несколько фотографий, стал встречать их с оригиналами. «Всё в порядке, наконец, заявил он. Прошу ваши вещи». Кретинизм буркнул Миг, но спорить не стал и первым раскрыл свою сумку. Ухтомский обернулся к Келюсу, но тот лишь улыбнулся. Чемоданчик Виктора был осмотрен быстро. Офицер вопросительно взглянул на Лунина. Тот уже успел развязать тесемки рюкзака, и теперь спокойно пододвинул его к проверяющему. Подполковник наклонился, взялся за лежавшую сверху книгу. Николай незаметно дотронулся до бегущего солнца. «Там только книги. Только книги. Только книги». «Книги!» Офицер застыл, недвижно уставившись на рюкзак. Кирилл вздохнул. «Мне надо идти!» Он старался говорить спокойно, самым естественным тоном, только немного медленнее, чем обычно. Никто не обратил внимания, лишь Ухтомский чуть прищурился, и по его тонким губам тенью мелькнула улыбка. «Вам надо идти!» Чуть подумал, согласился офицер. «Идите!» Лунин поднял рюкзак, шагнул в коридор и только тут вспомнил, кого сам себе напоминает. А любимая сказка детства. Отважный рыцарь джедай Оби Ван Кеннеби с лазерным мечом. Но в кино убивали понорошку и в конце концов добро с фатальной неизбежностью побеждало зло. Впрочем, и в реальной жизни Вольфанг Мессинг проделал нечто подобное, когда вышел из резиденции вождя всех народов без пропуска. Николай помотал головой. А джедаях потом. Лаборатория. Миг первым постучал. За дверью что-то грюкнуло, заскрипело, и в проем просунулась растерянная физиономия в очках. Открывайте! Да-да. Дверь отворилась, и клюс вновь оказался в знакомой комнате. Здесь ничего не изменилось, только вместо чернявого коротышки Тернема их встречал высокий рыжий парень в нели посидящей солдатской форме. Все готово, господа, сообщил он. Прошу. Пульт сверкал огнями, дверь, эвакуованную светлым металлом к комнату, была уже открыта. Миг нетерпеливо взглянул на часы, парень заторопился, щелкнул каким-то переключателем и, пробормотав сию минуту, стал нажимать льдну за другой разноцветные кнопки. «Сейчас», — подумал Килиус, — «еще секунда». Место для адской машины он уже присмотрел. Небольшой зазор между громоздким кубом скантра и стеной. Лунин развязал тесемки рюкзака и принялся насвистывать. Ухтомский хлопнул себе ладонью по лбу и принялся рыться сначала в карманах, а затем в чемоданчике. Что случилось, удивился Миг. Князь не ответил, начал внимательно осматривать пол. «Магнитная карточка», — наконец произнес он. «Ключ ко второй линии канала». «Виктор, не шутите, она же была у вас в кармане». Плотников не на шутку встревожился. А Лунин подумал, что из князя мог бы получиться неплохой актер. Теперь на пол глядели все трое. Николай понял, что можно действовать. Черная коробка лежала сразу под книг. Рукоятка поворачивалась туго. Кириллс нажал посильнее и услышал еле заметное тикань. «Вот она, слава богу!» Ухтомский торжественно поднял спол на небольшой пластмассовый четырехугольник. «Извините, господин полковник, нервы!» В ту же секунду Кириллс аккуратно поставил артскую машину в промежуток между стеной и скантром. «У меня тоже нервы!» мика облегченно вздохнул. «Главное, что нашлась!» Возьмите. Плотников передал ух Томскому тяжелый черный кружок. Тот рассеянно кивнул и скоса взглянул на килюса и сунул скантер в карман рубашки. Вы что, новенький, поинтересовался между тем Лунин, подойдя крышам. Да-да, закивал тот, я тут совсем недавно. Честно говоря, еще не освоился, очень волнуюсь. Все будет в порядке, медленно прогрел Келюс, глядя парню в глаза. Отправите нас немедленно запрете лабораторию и должите господину Коутышу и передайте ему привет от Лунина. «Правильно, не забудьте доложить», — отозвался Мик. «Все, пошли». Из 15 минут прошло не больше трех. Значит, в любом случае, Рыжий успеет закрыть лабораторию и выбраться на улицу. А если механизм сработает, возвращаться ему не придется. Мик, Ухтомский и Килиус зашли в комнатку, стены которой сверкали полированным металлом. Плотников взялся за руку и двери, но штабс-капитан внезапно поднял руку. — Погодите! — Что с вами Виктор удивился Мик? — Ничего. Закрывайте, Михаил! Вале! Только когда вспыхнул невыносимо яркость и свет, Келюс понял, что вале по латыни означает «прощай».